Зато насчет донора Зилды мнение доктора Теодора изменилось. Святая старушка показала свое истинное лицо. Неспроста, видимо, Морайс не хочет возвращаться в бою, пока теща жива. Однако доктор Теодора, человек воспитанный и вежливый, сказал со свойственной ему мягкостью, это у нее возрастное, бедняжка. Дона Флор нежно погладила руку мужа, в который же раз удивляясь его доброте. Возраст тут ни при чем, любимый. Она всю жизнь такая. Хотя нельзя говорить о матери дурно, но другой я ее не помню. Даже отец, уж на что святой был человек, и тот с трудом ее выносил. Если она поселится с нами, Теодора, мы с тобой очень скоро рассоримся. Мы с тобой... «Никогда, дорогая, и ни за что!» Доктор Теодоро посмотрел на жену с нежностью. «Мы никогда не поссоримся с тобой и никогда не станем ничего скрывать друг от друга!» Он поцеловал ее в губы. «Никогда!» – шепотом повторила Дона Флор. Доктор Теодоро улыбнулся и встал, чтобы потушить свет. Над пижамой угадывалась его крепкая фигура – Широкая, мускулистая спина. Закусив губу, Дона Флор постаралась отогнать грешные мысли, и побыл понедельник, а педантичный доктор никогда не нарушал раз заведенного порядка. Но он был такой деликатный и внимательный, и так любил ее, что согласился бы даже терпеть в своем доме Дону Розилду. А за подобное великодушие Можно было простить его педантичность, его пристрастие к порядку. И все же, Теодора, ты не знаешь и не узнаешь никогда, что таится в глубине моего сердца. Перед Боной Флор открылся неведомый мир, о существовании которого она прежде не подозревала. Вступив туда под руку с мужем, она стала изящным украшением этого мира, как о ней справедливо писал в своем отчете о празднике у Тавейры Пироса Селвиньо Ламенья опытный комментатор и заведующий отделом светской хроники в Атарде. Никогда прежде Бонна не слыхала о существовании мира аптекарей, недоступного и таинственного, с его особой жизнью, особым языком, особой атмосферой, пропитанной нитратами и коломелями. Вершиной этого мира было Баяянское общество фармакологов, занимавшее целый этаж в здании, где разместилось другое общество, еще более значительное. Общество врачей этой богатой и могущественной касты наживающийся на труде других. «Что вы делали, врачи?» спрашивали лидеры фармакологии. «Без нас, фармацевтов. Откуда же у них это высокомерие?» Не менее спесиво держались владельцы лабораторий. Почтительно заискивающие перед важными покупателями, они относились с пренебрежением к маленьким людям и своим должникам. Самыми приятными из всей этой компании, пожалуй, были камневоезжоры, путешествующие с чемоданами, полными лекарств, и всегда готовые рассказать последний анекдот. Эта ученая и деловая публика со своими титулами и деньгами откровенно презирала мелких служащих и продавцов, получавших мизерное жалование. Заходя в аптеку купить тюбик зубной пасты или кусок мыла, Бона Флор не обращала никакого внимания на этот мир, пропавший лекарствами и живший своими законами. А в этом мире трудился теперешний ее муж, чтобы своим докторским званием, своим большим опытом, приобретенным в лабораториях и за прилавком, своей работоспособностью и честностью обеспечить себе прочное финансовое положение и хорошую репутацию. И то, и другое было необходимо.